ушон травкой, коришками. Тупицам. У нас покос был на ржавце. Отец с матерью косили, выкосили, стали суп варить. Он и вышел полоста. Сами будто видели, трава сгорела там, где он прошёл. Он метров 20 прошёл, ползёт Варту у него копалуха. Прополз и ушёл в болото к люквенна. Примечание. Копалуха самка глухаря. Конец примечания. Ползёт, а голова-то поднята всё время на полметра от земли, и в хайле копалуха. Прокопив Слышал я одну историю про такого зверя. Боялись его все. А один мужик встретился с полозом. Шёл он стараться золото искать. Весной дело было. Идёт лесом по дороге. Видит, две сосенки стоят рядом, и полоз меж ними на солнышке развалился. Испугался мужик. думает, если идти мимо него, всё равно удавит, а назад возвращаться уже поздно. У него на плече лопата железная была. Что делать? Вскинул он быстро лопату, да как хватил полоза по голове, голова отлетела. А полоз хвостом, как хватил по сосне, так от сосны дым пошёл. Сам мужик испугался до того, что 2 месяца болел. Право же полное впечатление, что речь идёт не о мифическом чудище, а о каком-то насквозь реальном, прекрасно известном животном, не более сказочным, нежели медведи или лось, со своими, разумеется, специфическими повадками. При определённых условиях оно может задушить, убить, но специально за человеком не охотится. Чем полоз схож повадками с крупными варанами и анакондами, вопреки нашумевшим фильмам, случаи нападения анаконды на человека за целое столетие можно пересчитать по пальцам. Более того, при известной снаровке и решимости полоза можно убить прозаической лопатой, как хватил, голова и отлетела. Ничего похожего на сказочных драконов, склонных питаться царевнами и членораздельно переругиваться со странствующими рыцарями. Кополуха в хайле предельно бытовая деталь. Кстати, ещё не факт, что змея достигала в длину именно аж 6 м. Давным-давно известно, крупная змея всегда кажется наблюдателю длиннее, чем она есть. В свое время рассыпалось немало легенд о 15-метровых южноамериканских анакондах. Едва исследователь подступал к змеиной коже с прозаическим сантиметром, выяснялось, что на самом деле исполинши была длиною метров в пять. Таковы уж свойства человеческого восприятия, что на Амазонке, что на Урале. Так что же такое полосы? Некий уральский удав метра 3 длиной. Возможно, некогда на Урале обитали не только относительно большие змеи, но и рептилии вроде гигантских варанов. В рассказе Шептаяева перед нами предстаёт скорее варан. Змеи за исключением нескольких видов индийских кобр не способны раздуваться. А вот варан Так и многие другие ящерицы, рассердившись, как раз надувая шею, делаются толстый-толстый. Быть может, речь вообще идёт о двух разных видах: крупной змее и некоем сухопутном крокодиле. Мелкие змеи и ящерицы испокон веков обитают и на Урале, и в Сибири, впадая зимой в спячку. Не стоит делать скорополительных выводов. Но все, что известно о биологии крупных рептилий, отнюдь не противоречит версии о их существовании в зоне умеренного климата. Уж если перебирать версии, то уральский дракон мог оказаться потомком динозавров, а последние, установлено, были, по крайней мере, некоторые виды, не присмыкающимися, а теплокровными видами. следовательно температура их тела не зависела от температуры окружающей среды и это помогало выжить в зоне холодов